Сломленная горем Мари поклялась во всем, что от нее потребовали. Бувиль обещал выплачивать ей определенное содержание, ну да денег ли ей было. — А теперь, милочка, вам придется растить короля Франции и говорить всем, что это ваше собственное дитя, — заключила мадам Бувиль. Мари возмутилась. Она не хотела прикасаться к ребенку, вместо которого убили ее сына. Не желает она оставаться в Энсене. Одного ей хочется — уйти отсюда, куда глаза влезят, и умереть. Не беспокойтесь. Вы умрете, и очень скоро, если выдадите вашу тайну. Магони замедлит вас отравить, Или велит прикончить ударом кинжала? — Нет, нет, я ничего не скажу, ведь я обещала, но отпустите меня, дайте мне уйти. — Вы уедете, уедете, хорошо, но не погубите еще и этого младенца. Вы сами видите, что он голоден. Покормите его хоть сегодня, — добавила мадам Бувиль, кладя на руки Мари сына королевы Клеменции. Когда Мари почувствовала у своей груди ребенка, она зарыдала пуще прежнего. С ужасом и болью ощутила она, что под другую руку не лежит ее собственное дитя, что место его навеки опустело. «Сберегите его, он теперь как бы ваш», — внушала ей мадам Бувиль. «И когда придет время, когда он вступит на престол, вам будут возданы такие же почести, как и ему, вы будете его». второй матерью При таком нагромождении лжи еще одна ложь была не в счет. Впрочем, не обещание будущих почестей, на которые не скупилась жена бывшего хранителя чрева, тронула Мари, а присутствие этого крохотного существа, лежавшего у нее на руках, и она бессознательно перенесла на него свою материнскую любовь. Прикоснувшись губами к покрытой белокурым пушком головки ребенка, Она машинальным жестом расстегнула корсаж и пробормотала. «Нет, я не дам тебе погибнуть, маленький мой, маленький мой Иоанн». Супруги Бувилли с облегчением вздохнули. Они выиграли партию хотя бы на ближайшее время. Завтра, когда будут уносить ее дитя, она должна быть уже далеко от Винсенна.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 Она нас самих до смерти испугала, вопила в голос, даже собственного ребенка не узнавала. Мадам Бувиль потребовала, чтобы в келью к Марине кого не допускали, пусть живет себе в полном покое и нерушимой тишине. Кто бы к ней не явился, не пропускайте никого, сначала предупредите меня».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 Такой крохотный гробик, что после недолгих размышлений его решили везти не на катафалке где оставалось бы слишком много пустого места, а просто на муле и приторочили деревянный ящик к вьючному седлу. Мэтр Жофруа де Флюри, королевский казначей, занес в своей книге запись расходов на эти похороны, выразившиеся в сумме ста одиннадцати ливров, семнадцати су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 Вырыли узкий ровик и сюда рядом с останками владык Франции положили дитя Мари де Крессе, бедные дворяночки из Иль-де-Франса и Гуччо Бальони, сиенского купца.